мария моравская цветы в подвале три рассказа из книги в зверинном магазине один мне уже двенадцать лет а я все еще даром ем хлеб с горечью думала себе вася Это была, пожалуй, слишком серьезная мысль для маленького мальчика. Но ведь Вася был старшим в семье, а его отец зарабатывал очень мало. Так мало, что даже нельзя было покупать обновок одновременно всем детям. На Пасху, скажем, у Васи новые ботиночки, на Рождество — у Лили, на Троицу — у Кости. По старшинству. И пока очередь доходила до младшего из детей, старший уже успевал сносить свою обновку и ходил оборвышем. Сладости они не ели совсем. Разве только кусочки сахару, которые отец им оставлял, когда пил чай в прикуску. А из настоящих игрушек у них были только деревянные чурочки, из которых можно складывать дома. Теперь вы понимаете, почему Васю мучило его безделье. Он долго думал, как подыскать себе работу. И наконец решил посоветоваться на этот счет с крестным Данилычем. Крестный обещал помочь. Как-то в воскресенье пришел Данилыч к Васиному отцу и заявил, что для мальчика есть место. Отец удивился. «Место хорошее», — рассказывал Данилыч, — «в зверинном магазине. Знаешь, где канареи, котят и всякую прочую божью тварь продают. Должен Васёнок об этих зверюшках по иметь и будет за это получать три целковых в месяц». «Я тебя, брат, из дома не гоню», — обратился отец к Васе. «Больно мало ты еще. Мог бы лишний годик побыть дома». Но если тебе так уж хочется помочь отцу, иди. 2 На следующий день Вася отправился в звериный магазин. Вначале он нашел очень занятным свое новое место, так как ему довелось увидеть там много диковинок. Кроме канареек, рисовок, белых мышат и прочей мелюзги, там были... Великолепные попугаи ара пламенно пурпурные или синие, такого яркого светло-синего оттенка, как лепестки диких гиацинтов. Так они и называются. гиацинтовые ара. Были лори, небольшие, светло-серые, скромные попугайчики, самые способные из всего попугайного рода. Они необычайно быстро и легко. Заучивают самые трудные слова и повторяют иногда целые фразы вполне осмысленно. Один из этих Лори, с которым у Васи сразу завязалась дружба, часто покрикивал на него по утрам. Поскорее дай мне кушать! Я жду, попочка ждет! Поскорее дай мне кушать! Если мальчик не сразу исполнял его требования, птица испускала такое протяжное жду что приказчик бронясь затыкали уши черепахи с перепугу поджимали под себя лапки а старый уродливый хамелеон укоризненно качал головой была еще в зверинном магазине большая ангорская кошка белая с длинной пушистой шерстью и ярко голубыми глазами Она ходила медленно, важно и никогда не убегала, если ей случалось что-нибудь разбить. Потому что хозяин ее любил и запрещал наказывать. Вася уважал ее за красоту и гордый характер. У ангорской кошки появились котята. Их было пять штук. Четыре совершенно белые а пятый — в семье не без урода — с двумя серыми заплаточками на голове. Их поместили вместе с матерью в большую клетку, где раньше жил суслик, и поставили на витрину. Кошке было грустно, что ее заперли. И к этой грусти примешивалась злоба, потому что рядом, в круглой жестянке, под самым ее носом, резвились крошечные белые мыши. А в соседней клетке, уверенной в своей безопасности, насмешливо посвистывал черный дрозд. На клетку, где помещалось кошачье семейство, надо было наклеить объявление, что здесь, мол, продаются ангорские котята. Вася был грамотный и взялся написать это. Ему дали большой кусок жёлтого картона и красный карандаш. Вася сидел в раздумье три четверти часа. Потом он вывел неровными крупными буквами. Здесь продаются настоящие белые ангорские котята с голубыми глазиками. Хозяин улыбнулся, прочитав на объявление и заметил насчет голубых глазиков, что это лишнее. Но переделывать объявление не велел. Оно осталось на витрине, и все прохожие тоже улыбались, читая его. В зверинном магазине продавались не только животные. Там были также разноцветные причудливые раковины, огромные бокалы из буйловых рогов, с крышками из чеканного кавказского серебра. Шашечница с квадратиками из черного дерева и голубоватого перламутра. Были бусы из янтаря и маленьких бледно-розовых блестящих раковин. И чучело рыбы морской черт, у которого вместо рыбьей пасти твердый изогнутый клюв. Вася с любопытством осматривал, щупал, нюхал все эти диковинные вещи и был очень рад, что попал сюда. Три. Но когда наступило лето, Вася стало тяжело работать в зверином магазине. Было жарко, и запах животных стал удушливым и противным. Птицы, которых Вася так любил, сделались хмурыми. Стало тихим и коротким, Титити -ти — -ти, канареек, не болтали ученые лори, и даже легкомысленный дрозд перестал насвистывать. Истомленные душным зноем, птицы сидели нахохлившись и поминутно раскрывали клювы, словно их мучила неутолимая жажда. У старого хамелеона сделалась одышка. Тяжело поднималась его узенькая сморщенная грудь, и он поминутно закрывал потускневшие глазки, блестевшие раньше, как две крупинки бисера. Черепахи совсем потеряли аппетит и ковыляли еще медленнее, чем всегда. Быстро застаивалась вода в маленьком стеклянном бассейне, где жили золотые рыбки и каждый вечер несколько рыбок всплывало на поверхность мертвыми. Васю все это сильно угнетало, и он всячески старался помочь животным. Он старыми газетами защищал клетки от солнца и каждое утро обрызгивал больного хамелеона холодной водой. Он подолгу просиживал на корточках перед черепахами, тыча им в рот свежие влажные листики капусты. Но все его усилия ни к чему не вели. Звери херели с каждым днём. 4. Когда перемерли переливчатые калибри, которые были очень нежными и не переносили спёртого воздуха, хозяин купил партию птиц попроще. Между ними была пара жаворонков. У Васи забилось сердце, когда он увидел жаворонков, потому что это были его старые знакомые. Он встречал их у пасеки и дяди Петровича над полем сладкого белого клевера, который можно было сосать. Там они пели звонко и неутомимо в самые знойные дни. Но здесь... Молчали, нахохлившись, как и все. И Вася знал, почему. Конечно, они помнили, как пахнут поля. А здесь было гадко и душно. Конечно, им тесно и грустно в приземистой клетке. Там, в деревне, они могли лететь себе хоть 10 верст. Если бы Вася был жаворонком, и у него отняли бы поля, Он тоже ни за что не пел бы здесь. Вася знал, что не сладко живется обитателям зверинного магазина. Но он привык видеть их в клетках. И ему не приходило в голову, чтобы блестящие гиацинтовые ара, ученые лори, черепахи и переливчатые калибри могли жить на воле. Но жаворонков он видел на воле. И твердо знал, что им не место в зверинном магазине. Дядя Петрович говорил, что ловить их грешно. И Вася верил этому. Он с негодованием смотрел на хозяина и думал, что хозяин очень дурной человек. 5. Вася жилось теперь в зверинном магазине, так же плохо, как и его питомцам. Он был не только кормильцем животных, но и мальчиком на побегушках. Зимой было нетрудно бегать за поручениями, потому что данилович подарил крестнику теплую куртку и шапку с ушами. Но летом было утомительно ходить по раскаленным пыльным улицам. Починялись асфальтовые мостовые, повсюду были разведены дымные костры, и кипели огромные котлы с удушливой смолой. Вася обходил их издали, крепко зажмурив глаза, чтобы они не слезились от дыма. И думал, что в таких самых котлах со смолою кипятят, наверное, грешников в аду. От этой мысли ему становилось страшно. Мальчик хирел. Носик у него обострился. Плечи сгорбились, и он стал похожим на заморенную птичку из зверинного магазина. Он часто порывался сказать отцу, что не хочет там больше работать, но было совестно. Сам ведь напросился. 6. Ты больше не будешь служить в зверинном магазине, сказал отец однажды вечером, когда Вася вернулся с работы. Дядя Петрович пишет, чтобы прислать тебя к нему на пасеку. Нынешняя весна была ведренная и цветистая. Пчелы в силу вошли и хорошо роятся. Много их стало. Одному дяде со всеми ульями не справится. Мальчик ему для помощи нужен. Отец помолчал, потом погладил вася по голове и прибавил очень ласково. «Лучше тебе там будет, Васёнок. Хереешь ты здесь в городе, в духоте». Вася обрадовался. Он весь вечер весело вспоминал дядину пасеку, подражал трескотне кузнечиков и пиликанью перепелов. Показывал отцу, как лягушка плавает, и опрокинул при этом его столярный станок. От стука проснулась сестренка Лиля. Рассердилась и обозвала брата шумилкой. Расшалился Вася необычайно, но под конец он вспомнил пленных жаворонков, опечалился и перестал балагурить. Ночью Вася заснул не сразу. Он обдумывал важную вещь. И когда поднялся рано утром, чтобы в последний раз пойти в звериный магазин, Вид у него был взволнованный. Он вышел, не напившись чаю, и тайно захватил с собою бабушкин черный платок. Пришёл Вася в магазин, когда все еще спали. Отыскал самую маленькую клетку и потихоньку пересадил туда жаворонков. Потом обвязал клетку бабушкиным чёрным платком, чтобы жаворонки подумали, будто теперь ночь. Тогда они заснут, не станут чирикать и не выдадут меня, — рассудил Вася. Он чёрным ходом вышел из магазина, прикрывая клетку полою курточки и побежал с ней к своему приятелю Ваньке Ковальчуку. Ванька был забиякой, это правда. Он готов был драться из-за горсти семечек и часто поколачивать своего друга. Но этот парнишка умел хранить тайны, и вообще на него можно было положиться. Жаворонки должны были остаться у Ваньки до Васиного отъезда, чтобы о них не узнал отец. Условившись об этом с другом, Вася опять пошел в звериный магазин заявить хозяину, что ему надо взять расчет. Хозяин сделал недовольное лицо и сказал Васе, что надо было об этом заявить раньше, чтобы до Васиного ухода отыскать ему заместителя. Вася не оправдывался, ему теперь было все равно. «Пускай сердится», — думал мальчик, глядя на хозяина. «Если бы он знал, что я сделал сегодня, то сердился бы еще больше». Семь. Некому было отвезти Васю к дяде Петровичу. И его отпустили туда одного. Мальчик очень гордился и радовался тому, что он один, сам по себе путешествует по железной дороге. Но его радость омрачалась заботой о жаворонках. Мальчик все боялся, что кондуктор заметит птиц и отнимет. Они ведь ехали без билета. Он сел в уголок, закрывая собой клетку, и боялся сдвинуться с места. За все время пути он ни разу не выбежал на площадку вагона и даже боялся свистеть, как паровоз, хотя ему этого очень хотелось. Так что путешествие доставило ему мало удовольствия. Но когда он вышел на дорогу, ведущую к дядиной пасеке, ему стало так радостно, что захотелось кувыркаться. По обе стороны дороги цвели приогромные волнистые поля. Один холм был засеян светло-желтой сурепой, и казалось, будто на него густо накапал золотой дождь. Дальше рос разноцветный горох, а у самой дороги в одиночку цвел куколь, синий как море в солнечный день, и велась... Бледно-розовая повелика с крепким миндальным запахом. Над полями мелькали черно-синие стройные касатки, и медленно кружились маленькие степные ястребы. Они держались в воздухе, почти не двигая распластанными крыльями, словно были подвешены к небу за ниточки. Вася увидел также пару аистов и был им очень рад. Но больше всего его обрадовали жаворонки. Их было много, и они пели звонко и неутомимо, хотя день был очень знойный. Вася присел у дороги под деревцем дикой черешни с пахучими ветками и дрожащими пальчиками развязал бабушкин черный платок которым была окутана клетка. Он открыл ее, повесил на дерево и стал ждать. Но птицы сидели неподвижно. Тогда у мальчика сжалось сердце, и он подумал, «Жаворонки слишком долго жили в зверином магазине, они разучились летать!» Но птицы просто были ослеплены светом. Ведь от черного платка внутри клетки была ночь. Вася забыл об этом. Спустя минуту один жаворонок подошел к дверце, высунул голову, осмотрелся кругом, выпрыгнул и улетел. Так уверенно расправил крылья, словно только вчера перестал летать. Другой изумленно чирикнул и помчался вслед за братом. Вася вскочил на ноги, далеко отбросил клетку и стал кувыркаться по траве до тех пор, пока у него не заболела голова. Потом отыскал слетевшую во время кувыркания шапку, чинно надел ее на голову, взял в руки свой узелок с вещами и деловым шагом направился к пасеке дяди Петровича. У плетня дядиной пасеки он сорвал пухлый одуванчик и дунул на него изо всей силы. Пушинки слетели все до одной. Это было хорошим пророчеством. Теперь Вася знал, что будет приятным житье у Петровича. 8. Петрович встретил Васю ласково. Напоил молоком, угостил медом. И когда мальчик отдохнул с дороги, повел его осматривать пасеку. Вася был здесь в гостях года три тому назад и ничего еще тогда не смыслил в пчелином деле. Умел только есть мёд. Теперь же Вася приехал помогать дяде. Правду напророчил тогда дуванчик. Житье у Петровича было хорошее и занятное. Просто медовое. — думал Васёнок. В дядином саду росли низкие, ветвистые грушевые деревья. «Пчела с них большой взяток весной имеет», — говорил Петрович. Но Васю они интересовали с другой стороны. Легко было лазать на них. Лазать на груши было очень интересно, потому что там были гнезда. Из некоторых еще не улетели птенцы, и Вася каждый день вытаскивал их оттуда, осматривал, взвешивал на руке. Много ли жира у них прибавилось? И осторожно клал на место. «Эх ты, птичья нянька!» — подшучивал дядя. У плетня росли тонкоствольные ивы, которые гнулись от самого слабого ветра и можно было качаться на них, как на корабле. Вася влезал туда, чтобы представить себе морское путешествие. Работы на пчельнике было много, но она была нетрудная. Сам Вася говаривал о ней, что это совсем пустая мелочь. Помогал Вася дяде при посадке новых пчелиных семей, строгал планочки для суши и ставил пчелам под кормку. Должно быть, все эти занятия шли Васе впрок, потому что он круглел и разовел Дядя, смеясь, утверждал, что это от пчелиной сыты. Мальчик уже успел забыть обо всех неприятностях в зверинном магазине. Как вдруг получилось письмо от отца. большое это для меня стыд, что сын мой Варишка оказался. И убыток тоже. Пришлось за этих птиц заплатить хозяину. Надо бы мальчишку высечь. Поручаю это тебе. Прочел вслух Петрович. «Расскажи, как это вышло?» Сказал он, нахмурившись. «Это были жаворонки. А их грешно держать в клетке», сказал Вася свое главное оправдание. В поле я их, но красне хорошо, строго перебил дядя. — А если они мучились? — робко спросил Вася. Ничего не ответил на это Петрович. Он и сам не знал, как быть. Целый день ходил сердитый, но Васю не поколотил. Лежал Вася вечером на стогу и думал. Я поступил скверно. Отца разгневал. Негодный я мальчишка. «А если они мучились?» Спрашивал он себя неуверенно и жалостливо. Но за день Вася измаился, подбирая с дядей мед, и теперь от утомления скоро заснул, не успев разрешить своих сомнений. А утро пришло ясное, и Петрович с Васей собрались на реку ловить платвичек. А потому о сомнениях думать было некогда. Так они и остались.